т а ц и к о н Сюда! Сюда!» Место проведения соревнований женской скоростной стрельбы. Попрощавшись с группой Казамы, оставив их чаепитие, Тация вернулся и обнаружил, что на трибунах не осталось свободных мест. Когда он искал в толпе своих друзей, первой нашла его Эрика, она ему и крикнула. «Лучшая восьмёрка так популярна!» Тация протиснулся через толпу и сел возле Эрики. «Просто президент, следующее. На предыдущих раундах не было такого количества зрителей». т а т у я только пробормотал вслух свои мысли, но Миюки, удобно сидевшая по другую сторону от т а ц с у и вежливо ответила. На этот раз порядок сидевших был таким – Миюки сидела за Лео, Мизуки позади Эрики, Ханока за т а ц с у е й а Шизуку за Миюки. «Ханока, я не закрываю тебе вид!» т а ц с у я немного подрос со дня поступления в старшую школу, и сейчас его рост был почти 108 см, 178 см, если быть точным. И даже с разницей в высоте сидений, он по-прежнему был обеспокоен, не закрыл ли просмотр Ханоки. Тация п о в е р н у л с я чтобы это спросить, на что х а н о к а улыбнулась и покачала головой. «Неужели? Кстати говоря, где Мики-Хика?» «Он сказал, что плохо себя чувствует, поэтому вернулся в свой номер, чтобы отдохнуть». Когда Эрика ответила на вопрос Тации, её выражение чётко добавило «Какой бесполезный?» «Видимо, на него повлияла тревога. Я, наверное, упала бы в обморок». если бы не носила очки», — сказала м и з у к и в защиту Микихика. Неудивительно, подумал Таце, это естественный побочный эффект для тех, кто обладает острыми чувствами. Его сильно интересовало их эмоциональное состояние, но пока он решил это оставить. В то мгновение, когда Майюми появилась на платформе для стрельбы, буря приветствия потрясла зрительские трибуны. На экранах, расположенных вокруг трибун, вспыхнули слова «Тишина, пожалуйста», вследствие чего приветствия мгновенно стихли. При отсутствии каких-либо звуков, тревожность подскочила. Тация немного пожалела её противника. Каким бы соревнование ни было, когда сталкиваешься с суперзвездой, всегда добавляется стресс и тревога. Может быть, он был обеспокоен от имени самого противника. Как будто полностью отстранённый от приветствий зрителей, Майами щёлкнул предохранителем накат в форме винтовки и приготовилась к раунду. Для сигнализации начала раунда использовались огни, Для восьми лучших соревнования перешло в формат дуэли. В воздух в ы п у с к а л а с ь сотня красных и сотня белых целей, победит тот, кто уничтожит больше своих целей. На деле, пока машиной выпущены не все цели, раунд ещё не начался. Тем не менее, для игроков скоростной стрельбы пять сигнальных огней означали начало соревнования. Вспыхнул первый огонь, количество огней начало постепенно возрастать, и как только достигло максимума, небо начали заполнять глиняные диски. «В небе затанцевали белые диски. Цели м а й м и были красными. Красные диски разрушились вмиг, когда вошли в зону стрельбы. Впечатляюще!» Тация про себя согласился с идущими позади словами. и б ы л ы и впрямь впечатляюще. и стратегической точки зрения этот способ не был самым эффективным. Если вы будете сразу убирать свои цели, ваш оппонент не будет волноваться о том, чтобы попасть не по своим целям. Он будет стрелять в любую цель, которую увидит». Тем не менее, подавляющая сила Майоми поставила под сомнение эту тактику. «Ха?» – Ханока ахнула. ш и з а к у не издавала ни звука, но по её дыханию было видно, что она изумилась не меньше. «Волшебный стрелок! Даже быстрее, чем в прошлом году!» Глаза Тацию следили за летающими дисками, когда он кивнул слова Миюки. Когда красные диски скрывались в небе за белыми дисками, ледяные частицы поражали их снизу. Они не были самонаводящимися снарядами, никто бы не испытывал свою удачу с такой неэффективной магией. Эта магия дальней дистанции атаковала красные диски частицами льда из мест, которые не закрывали белые диски. Она не создавала, собственно, магические пули, н а стреляющие ими турели. Отсюда и название «Волшебный стрелок». Существует много магических способностей, которые могут эффективно поражать цели на дальней дистанции, но на скоростной стрельбе Майоми стреляла по целям пулями, что было исключением. Основная цель была в том, чтобы разрушить диск магии типа колебаний или столкнуть диски друг с другом магией типа движений. Магия не м е ш а ю т физические препятствия, так что диски, которые обычно скрыты от глаз, на самом деле не требуют для уничтожения особых навыков. Тогда почему же так называемый «волшебный стрелок», который специализируется на использовании магических пуль на дальней дистанции, она применила в данном соревновании? Какое у этой магии преимущество – Ответ был в том, что эта магия позволяет пользователю ударять из-за слепого пятна за пределами дальности противника. Например, предположим, что оба игрока используют магию типа колебаний на дисках в одном и том же раунде скоростной стрельбы. Когда красные и белые диски будут в непосредственной близости, две магии могут создать друг другу помехи и привести к непредсказуемому результату. Например, обе магии будут вообще неудачными или выпустят ультразвуковые ударные волны. При использовании магии в той же окрестности, что и другие волшебники, и на таком же расстоянии от целей, необходимо тщательно выбирать огневую позицию и применять значительную силу вмешательства. Формат дуэли на скоростной стрельбе первоначально разрабатывался, чтобы протестировать скорость вызова и магическую силу, но м а й м е снайперски й уничтожала цели за д и с т а н ц и е й огня противника, она фактически создала свободное пространство, где может вызвать магию без чужого вмешательства. Её оппонент, естественно, пользовалась теми же преимуществами. В таком случае итог дуэли будет зависеть исключительно от скорости и точности прицеливания. По скорости и п р и ц е л и в а н и ю магическая сила Майоми находилась среди передовых в мире. Ученики старшей школы просто не могли с ней сравниться. Скоростная стрельба закончилась, как все и предполагали. Майоми одержала сокрушительную победу в женском дивизионе. В мужском дивизионе также было обеспечено первое место. «Поздравляю, президент!» м а й м и широко улыбнулась и кивнула, принимая похвалу Азусы. «Спасибо. Мари, ты тоже хорошо постаралась? Попала в полуфинал?» Она перевела взгляд в сторону. «Пока всё идёт согласно плану». В пределах её прямой видимости Мари кивнула в ответ. Когда настала ночь, немного перекусив и приняв ванну, единственное, что осталось, это полноценно отдохнуть и восстановить силы, потерянные на протяжении дня. Поэтому все участницы, включая главу дисциплинарного комитета, собрались в комнате м а ю м и Соревнования первого дня уже закончились, но м а ю м и ещё предстоит соревноваться завтра, поэтому им следует приберечь официальное празднование, пока н е захватят корону. Сейчас они подняли лишь стаканы сока. Из-за позднего времени присутствовали только девушки, хотя они не планировали вечеринку в пижамах, так что даже если бы присутствовали парни, проблем не возникло бы. Так почему же тогда здесь собрались только девушки? «Было немного напряжённо, но Хаттори удалось пройти». Как и подразумевали безжизненные слова Мари, победа в мужском дивизионе не была уверенной. В скоростной стрельбе заняли первое место, как и предсказывали, но отборочный этап боевого серфинга оказался трудным. «Похоже, что для него не был хорошо отрегулирован кат. После раунда к и н о ш и т а Сэмпай и я вместе над этим работали, но работа не была окончена». Просмотрела Сузуне через свой терминал содержания докладов всех участников, когда услышала слова Азусы. «Навыки к и н а ш и т ы неплохие. Овы, но они также и не выдающиеся». Маэми поднялась в защиту Киношиты, но могла лишь горько улыбнуться напрямую на Лисмари. и Тем не менее, Азуса считала, что эта оценка была чрезмерно критическая. «Но я не думаю, что здесь был виноват к и н а ш и т а с э м п а й Полагаю, Хатторикон был не в духе с той поры, как мы сюда прибыли». «То, что я скажу, может быть жестоким, но техник также должен принимать во внимание психическое состояние участника». Однако Мари быстро п р о к и н у л а её оборону. «Наверное, это так, но...» Мари была права, это был долг техников, но участник тоже ответственен за свою психическую подготовку. Азуса подумала об этом, но не сказала. «Хорошо, Мари, перестань давить на Атиан». Логика Мари по отношению к участникам и логика Азусы по отношению к техникам не были верны или ошибочны, но были параллельны друг другу. Это потребовало вмешательства. К счастью, х а т о р и Куну не нужно завтра соревноваться, так что оставь эту проблему этим двум. н ну, о теперь возникает вопрос, что же мы будем делать с участниками, за которых завтра отвечает к и н о ш и т а Киношито Кино Кун — второй техник на женском отражении множества мечей. Так как он в поддержке, я думаю, что мы справимся без него. Верно. С и з у м е думаю, мы будем в порядке. м а ж е т оставлять всё на Изуми слишком рискованно? Отражение множества м е ч е й проводится на шести кортах. И в первом раунде на одном корте будут находиться два человека. И если три игрока нашей школы пройдут первый раунд, то во втором раунде все три будут соревноваться одновременно. Хотя Майюми может прикрыть себя сама, этот сценарий, естественно, предполагает, что двое других будут нуждаться в техническом обслуживании. Даже если будет большой интервал между раундами, «По нашим первоначальным оценкам, нам по-прежнему не хватит времени». «Разве не в этом, в первую очередь, вся суть помощников техников?» Сузана поддерживала решение Майюми, но Мари смотрела с неохотой. Её протест родился из глубокого понимания важности обслуживания КАТ. Она была несогласна ради самого несогласия, но сказала весомый довод для обсуждения. Назначение необходимого персонала было именно такой трудной задачей. «Почему бы нам не взять помощника техника с мужской команды? и с и д о чтобы он работал помощником техникой в женской. Женские соревнования были утром, а мужские – после о б е д а так что предложение Сузуне было справедливо с точки зрения расписания, но м а й ю м е это отвергло. Если с и д о к о н будет проводить обслуживание всё утро и день, это окажется для него слишком тяжело. В тот день отражение множества мечей, соревнования с наибольшим числом раундов. Тогда можем ли мы взять Шибукуна, у которого нет участников, запланированных на следующие два дня? Чуть поразмыслив, Майоми кивнула в знак согласия на предложение Сузуне. «Возможно, это лучший вариант». «Тогда, Миюки-тян, можешь для нас предупредить Тацу и Куна?» «Конечно». Миюки улыбнулась и кивнула, приняв просьбу Майоми. «Для Миюки любые возможности для своего а н и с а м а выделятся, более чем приветствовались». «Неудивительно, что ты пришла в такое позднее время. Хотя они были родственниками...» Всё равно это было не время для молодых девушек посещать номер, принадлежащий противоположному полу. Беспомощно это сказав, Тация махнул Миюки сесть на кровать. «Я доставляю неудобства, а не сама». Немного з а с в е т и л а с ь Миюки, беспокойно глядя на Тацию. «Нет, спасибо, что сообщила мне, н а До тех пор, пока у Миюки был в глазах этот особый взгляд, Тация по отношению к ней никогда не з а н и м а л твёрдую позицию. «Даже в гостинице это не время для молодой девушки сама и по себе покидать свой номер». «Верно. Кроме того, ранее здесь уже было несколько происшествий, поэтому в коридорах могут скрываться подозрительные личности. По крайней мере, это был военный объект, так что безопасность была намного интенсивнее, чем в первоклассных гражданских гостиницах». Миюки чувствовала, что он преувеличивает, но очень о б р а д о в а л а что т а т у о ней беспокоится. «Да, Анисама. Прошу прощения. Я уверен, что здесь что-то не так с одновременными улыбкой и извинениями». Татсу опожаловался и тоже улыбнулся, Не то что выговором, он даже жалобами не считал свои предыдущие слова. Вдобавок ко всему, Тация очень любил Миюки, поэтому никогда бы резко не отсчитывал свою сестрёнку. «Но всё равно спасибо, что дала мне знать. Я сопровожу тебя обратно в твой номер». Тация поднялся со стула, но Миюки отчаянно встала и помахала руками. «Нет, я могу вернуться сама. Разве Анисама сейчас не занят? Я уже прервала твою работу и не должна больше забирать твоё время». Хотя я был в середине чего-то, но это скорее для отдыха, чем для чего-либо ещё, так что не волнуйся об этом. Татсу закрыл крышку терминала в виде ноутбука, будто чтобы не дать сестре увидеть, что там. Но разве это не к о д к а т Миюки не владела свободно аппаратным обеспечением, но под влиянием т а ц с у и прилично понимала характеристики программного обеспечения. Она не могла с первого взгляда полностью расшифровать смысл, но по серийным номерам и языку программирования она могла определить код последовательности активации. э т о маленькая вещь не относится к соревнованиям, так что не проблема, если я оставлю это на потом. Кроме того, сам код похож на игрушку, чем что-либо ещё. Игрушку? Я придумал новую идею оружия ближнего боя, но в нём нет почти никакой практической ценности, кроме той, что это слегка шокирует оппонента. Даже если я его закончу, для него не будет никакого рынка. Но даже в таком случае оно относится к передовой магии, верно? Я не считаю, что изобретение и з о б р е т е н и е а н и с а м ы не имеют смысла». «Вероятно, я его оставлю для развлекательных целей. Всё равно это не особо важно, так что мне не нужно торопиться, чтобы это закончить. У тебя, конечно, высший приоритет». «О боже, неужели, о н и с а м а ты фактически сказал, что я более важна?» «Что?» в в и д е как сестра закрыла лицо руками и опустила голову, тот суевно почувствовал, что произошло что-то странное. Видимо, его слова пошли в совершенно загадочном направлении. Она правильно поняла буквальный смысл, но где-то должна была произойти фатальная ошибка языка. Это замешательство не могло развеяться сразу, но Татсу очнулся быстрее, чем Миюки. «Давай выходить». «Да, Анисама». «И Миюки такая же, как и Анисама». «А?» «Миюки тоже видит в Анисаме самого важного человека». «Похоже, сестра была всё ещё в замешательстве», надеялся он. Татсу оцеплялся за эту надежду.